ф л е т а призывающая к й м а з а ч е м она тебе?» «Это... это не моё. Я не знаю, что это такое. Я её раньше не видела». Ролония была в замешательстве. «Когда мы впервые напали на врага, тебя отревожил Дозу. Когда Дозу отделился от нас, ты пыталась что-то вытащить из плеча, но заметила, что я смотрю и перестала. Я решила проверить, что это, и оказалась права. «Ничего не знаю. Хватит!» «Нашитание. Если хочешь жить, то замолчи!» Сказал а д л е т Адлет разозлился и потянулся за мечом. Нашитание пыталось обвинить Ролонию. Он уже хотел послать сигнал ф р е м м и чтобы она взорвала колени Нашитание. «С чего бы мне молчать? Я помогаю так героям шести цветов!» Нашитание встало н о п р о т и в Адлета. Подозреваемых стало меньше. р а л о н и я с а н ф р е м м и с а н и ты могут быть самозванцами. И седьмой, вероятнее всего, решит помешать нам узнать правду о чёрном пустоцвете. И ты будешь дальше её оправдывать после всего, что услышал и увидел. Ты думаешь, что на такое можно не обращать внимания?» «Ты наш враг, и ты пытаешься устранить Ролонию». «На моих коленях бомбы, я о к р у ж н а героями, на моём месте ты бы пытался расставить ловушку». «Мы не можем доверять твоим словам». м ч а м интересно», — сказала она. «На шитание доверять нельзя, но Чама сомневается и в твоих словах, Адлет. И даже если она седьмая, Чама всё равно не очень-то тебе в е р я т «Я не говорю, что...» «Чама долго думала, почему тупая корова мешает нам». «Мешает». «Адлет, можно мне убить Ролонию или принцессу?» ш и р о к о й улыбкой Чама сунула лесохвост в рот. В ней ещё оставались Джума. «Чама-сан, не думаю, что нужно сразу убивать Ролонио-сан. Флейта может ей не принадлежать. Я мог п о д с о л н у т ь ей седьмой». «Может, но...» — сказала Чама. «О чём вы говорите? Что в с е это значит на шитание?» Дозу волновался, и не было похоже, что он играет. Дозу и на шитание не успели бы ничего спланировать. Значит, Дозу этот план не придумывал. «Я говорю то, что вижу. Никаких уловок, Дозу». Наши Таня взглянула на Адлета. «Как и сказала Чама-сан, мы не можем признать Ролунию-сан врагом, но есть шанс, что она попытается нас остановить. Или завести в ловушку, что убьёт всех нас. Мы не можем её отпустить». «Но с о л д а т ы т р у п а говорили», — вмешалась р о л о н и я «Они сказали идти в пещеру. Они просят помощи!» Адлет был потрясён. Она думала о солдатах, а не о себе. «Почему?» — удивлялся Адлет. «Она ведь ничего не скрывает». а д л и т был ошеломлён, он начинал верить на ш и т а н и е больше, чем Ролонии, он понимал, что так нельзя. Но стоило подозрениям возникнуть, так легко они исчезнуть не могли. И всё же а д л и т положил ладонь на плечо Ролонии и заговорил. «Не бойся, я не знаю, что собирается сделать на шитании, но ты друг самого сильного человека в мире, и не дам тебе умереть». «Спасибо». Но а д л и т понимал, что насчёт солдат она не передумала. «Ты всё ещё хочешь ту пещеру?» Она ничего не сказала, но этим она соглашалась. «О чём ты думаешь? Ты понимаешь, к а к о й мы с и т у а ц и и Наши Тане обвиняют тебя. Она хочет заманить тебя в ловушку. Нужно спешить. Шанса спасти их почти нет. Хватит уже! Разве я так не говорил? Слова, говорящие трупы — это в с я стратегия от Гунея!» Адлет не понимал, чем думает Ролония. Он подозревал её не только из-за флейты. Она пыталась помочь солдатам, хотя не было способа спасти их. Должна быть причина её поведению. «Чама-сан не может тебя отпустить!» Заявила Чама. «Поддерживаю. Извините, но действия р о л о н и с а н нужно ограничить», сказала на шитание. «Эй, тупая корова, отдай Чама хлыст!» Сказала Чама, вытянув руку. р о л о н и испуганно посмотрела на неё. Хлыст был её единственным оружием. «Пока с тебя не снимут подозрения, Чама будет его хранить. Но он тебе и не понадобится. Ты ведь бесполезная!» «Но это...» «Чама сказала, что вернёт его, когда все прояснится, но ты его не отдаёшь. Почему?» Чама п р и б л и ж и л а с ь к Ролонии, крутя стебельком лесохвоста во рту. Ролония попятилась. «Я не могу сражаться без хлыста. Тебе не придётся. Ты должна отдать хлыст, Чама!» Чама сунула травинку в горло. Адлет двинулся на защиту Ролонии. Джумы направились на Ролонию с Адлетом, который отбивался мечом. «Хватит, Чама!» «Чама не собирается её убивать. Чама только с д е л а е так, что она не сбежит!» Адлет защищался от о т а к Джума. Он понимал, что Чама не хочет их убить, но ему приходилось защищать Ролонию. «Ролония, если ты не хочешь, чтобы все полезли в драку, отдай хлыст!» «Я не могу!» Голдов направился к Адлету, но тот ударил его в бок. В этот миг Джума прошли мимо Адлета к Ролонии. Чтобы оставить хлыст у себя, она сражалась с ними. «Ты ведёшь себя глупо, Ролония! Если сдашься, то останешься целой!» «Но...» Хотя враг был близко, товарищи боролись друг с другом. Нашитание, что начала всю эту ссору, с м о т р е л а со стороны. «Погодите, так не пойдёт. Темный специалист пошёл дальше», — сказал д о з о Солдаты долгое время шли на юг, как и хотели Адлеты остальные, но теперь, словно почуяв что-то неладное, они направились к ним. «Других вариантов нет. Придётся отбиваться». Адлет стоял во голове группы и смотрел на солдат-трупов. в ч е м а думает, что выбора нет. С Ролони разберёмся позже», — ответила ч е м а Джума, что нападали на Ролоню, и теперь устремились к солдатам-трупам. Сражение было я р о с т н е е чем до этого. Раньше они только преследовали врага, но теперь солдаты шли прямо на них. Им придётся сражаться с ними и вести тёмного специалиста на юг, где ждут ф р е м м и и Мора. «Что происходит?» – думал Адлетт, сражаясь. «Что мне делать? Нашитание хочет нас обмануть? Или она решила, что Ролония седьмая и хочет спасти нас?» Всё могло быть, потому Адлетт не спешил принимать решение. «Ролония всё ещё хочет помочь солдатам? Или заманить нас в ловушку?» алет знал ответа не Он не понимал, почему она так хочет спасти солдат. Ролония была доброй, конечно, она хотела им помочь, но зачем рисковать своей жизнью? Он сражался, но эти вопросы не выходили из его головы. Адлет использовал а бомбы, Голдов ударил по солдатам, убивая их копьём. Солдаты трупы вдруг перестали нападать и отступили. Но вдруг на шитание з а к р и ч а л а р о л о н и и сан нет!» Адлет обернулся, но Ролония, что недавно сражалась с ними, исчезла. «Неужели она пошла в ту пещеру?» «Ты не следила за ней, ч е м а с а н вопило на ш е т а н и е «Нет, разве это не делал Голдов?» На шитании Чама спорили, Голдов не мог решить, преследовать Ролонию или нет. «Какая досада! Теперь Чама её не только ранит!» — ворчала Чама. Подозрения стали только сильней. «Что ж ты делаешь, Ролония?» — не понимал Адлет. Даже если на солдатах были слова, если они и говорили, он был уверен, что всё это ловушка на шитании. «Если всё так и продолжится, Ролония погибнет». «Я должен её защитить, но как я это сделаю?» «Ролония, неужели?» Адлитвачей не пытался подавить сомнения. «Похоже, атака началась», — подумал тёмный специалист номер девять. Он не собирался убивать героев, он хотел приблизиться и узнать, что происходит. «Они могут готовить ловушку», — отметил тёмный специалист, когда герои заговорили, переходя на возмущённые вопли. Он слушал и понимал, что ошибся. Номер девять вспомнил события десятилетней давности. Он долго служил Дгунею, и его заставили эволюционировать. Он использовал множество людей, как лабораторных крыс, превращая их в солдат-трупов, пока у него не получилось. Он показал их Дгунею, и тот не обрадовался. Хотя номер девять был уверен в своих творениях, Дгуней в них верить не спешил. «Не нравится мне это. А эти так называемые солдаты-трупы ещё и не умеют говорить». Номер девять кивнул. Они были оружием, им не нужно было говорить. «Тогда это нельзя назвать завершённым творением. Тебе было приказано, чтобы они могли говорить». Дгуней задумчиво коснулся подбородка. «Ясно. Я бы хотел, чтобы нескольких ты сделал такими, чтобы они двигались без твоих команд». «Зачем это?» «Не задавай глупых вопросов. Верь номер девять». Сказал Дгуней и улыбнулся. Темный специалист был поражён проницательностью Дгунея. Такое ему и не снилось. даже если бы он напрягал мозги над вопросом 200 лет. Гуней предсказал, что кто-то из героев захочет помочь солдатам, и предсказал, что ими можно будет заманить героев в ловушку. Сначала он в это не поверил, и люди были глупыми, но не настолько, чтобы захотеть помочь солдатам трупом, он и не представлял, что этот глупец отделится от остальных героев и решит помочь им в одиночку. К яму издавал звук, что передавал приказу солдатам в центре леса «Отведите р о л о н и ю Манчетту в пещеру в лесу!» Он приказывал это, и слова, которые должны передать ей солдаты. Была ли Ролония героем или самозванкой, номер девять не знал, но такая дурочка над Гунею работать не могла. «Я быстро её убью», — решил номер девять. Тем временем Мора лежала в засаде на холме. у Она использовала второе зрение, чтобы видеть местность, но не замечала приближающихся солдат или кьёма. Холм был тихим. «Они в с е ещё не там», — пробормотала Мора. «Они не опаздывают», — холодно ответила ф р е м м и «На это требуется время, успокойся и жди». ф р е м м и сказала, что важнее всего при выстреле, чтобы цель не двигалась. Но хотя ф р е м м и была опытной, м о р а не могла долго ждать, она злилась. Седьмой до зоны шитания от гуней было много причин для беспокойства, а м о р а беспокоилась за адлитую Ролонию. Они были слишком далеко. «Лучше бы они хладнокровно расправились с солдатами, а не пытались им помочь». д о м а л а Мора, не зная, что происходит с товарищами. Она могла лишь ждать. За полчаса до того, как р о л о н и я ушла, Ханс безмолвно стоял на верхушке дерева в северной части леса. Под ним двигались солдаты-трупы. В лесу были натянуты нити. Стоило солдату задеть нить, как срабатывала тревога, и каждый раз дерево трещало так, что солдаты сходили с ума, пытаясь найти врага. Ханс сделал простые трещотки, но солдатам не хватало ума, чтобы понять, что звуки бессмысленны, что это ловушка. Он широко улыбнулся и побежал мимо ветви беззвучно.